На добрую минуту повисла тишина. Наконец Щербатый хмыкнул, одобрительно кивнул култышу и обернулся к новичку. «Ну как тебе, мои рассказчики, шур Ты послушай, как языками чешут! Что твои писатели?» Чужак лишь пожал плечами и требовательно протянул очку пустой стакан. «Присни!» «Это мы мигом!» заторопился очко. Водяры еще много, один пузырь только кончили. Два литра на шестерых — это самое то. Немного и, и немало. — А ты, чушка, чего отмалчиваешься? — ехидно осведомился вожак у самого грязного и оборванного бомжа в их компании. — Думал соскочить? Давно хотел спросить. Ты нарочно морду грязью мажешь, чтобы за Нигера сойти? Или... «Может, у тебя религия такая? Давай, трави! Не бинжуйся!» Чушка поскреб черную щеку, растер между пальцами от отвалившийся подсохший кусок грязи и печально вздохнул. «Не спрашивали, потому и не говорил. Могу рассказать, только предупреждаю. История длинная».